Глава 12. Лос-Анджелес, декабрь 1938 года. «Может, мне все таки лучше поехать с тобой?» Дэвид затянулся сигаретой и шумно выдохнул дым. «Ирен, я за тебя волнуюсь». Они стояли в коридоре друг напротив друга. Ирен уже в шубе и с чемоданом ждала машину, которая должна была отвезти ее на вокзал. Дэвид в шляпе и пальто стоял рядом с ней. «Это всего лишь крошечная операция», — попыталась успокоить его жена. Но Дэвиду легче не стало. «Занимайся своим фильмом». Ему показалось, или она сказала о его фильме, немного язвительно. Раньше он всегда думал, что это их фильм, их совместный проект, в котором у них разные задачи, но единая цель. И вот теперь, незадолго до решающего дня, она покидала его, чтобы поехать в Нью-Йорк. «Разве ты не можешь лечь в больницу здесь?» — не отступал он, хотя они уже много раз обсуждали этот вопрос. «Врачи в Лос-Анджелесе ничем не хуже, чем на восточном побережье». «Дэвид, я тебе уже объясняла. К такому резкому тону от нее он не привык. Врача из Нью-Йорка я знаю всю жизнь и доверяю ему». Просто... было ли слишком эгоистично делиться с ней своими заботами? Мне так хотелось начать съемки вместе. Дэвид, вздохнув, повторилась она. Я уверена, что будут и другие фильмы. Но ни один из них не будет таким грандиозным, как этот, хотел ответить он. Но вместо этого сказал... Они могут снимать и без меня. Джордж точно совсем справится. Я верю, что ты это серьезно, но... Она повертела ремешок сумочки между пальцами. Но в Нью-Йорке ты бы думал только об унесенных ветром. Неужели она правда считала, что занимает в его жизни второе место? Что он сделал не так? Из-за чего она перестала верить в его любовь? Ирен, ради тебя я готов бросить все, ты ведь это знаешь. Он надеялся, что Ирен обрадуется его словам. Но она только грустно улыбнулась. «Дэвид, я могу смириться с тем, что ты бегаешь за молоденькими актрисами и секретаршами», устала сказала она, «поскольку все это — мимолетные вспышки. А вот твои фильмы и вправду мои конкуренты. И я не знаю, смогу ли против них выстоять». «Ирен», — начал он, но она подняла руку, дав ему знак замолчать. «Пока». На прощание она поцеловала его в щеку, так, как целовали отца или брата, но никак не мужа. После того, как Ирен закрыла за собой дверь, Дэвид еще долго стоял в раздумьях в коридоре и не мог понять, как вернуть ее любовь. Дэвид был на грани отчаяния. Уже наступил декабрь, а он все еще не определился с актрисой на роль Скарлетт. За это время он смог сузить выбор до четырех кандидаток, одна из которых, Кейт Хебберн, выбыла из гонки, потому что отказалась участвовать в пробных съемках. Таким образом, остались Джин Артур, Джоан Беннет и Полит Годер. Вот бы Ирен была рядом и посоветовала ему, кого из претенденток выбрать на главную роль. Но поскольку супруга все еще была в Нью-Йорке, Дэвид обратился к двум мужчинам, с которыми он собирался успешно снять унесенные ветром. Вместе с Джорджем Кьюкором и Расселом Бердвелом он просмотрел последние пробные съемки. Он молча ждал, что скажут коллеги, но мужчины вопросительно глядели на него. По-моему, лучше всего подходит Полет. Наконец сказал Дэвид. Примерно так я и представляю себе Скарлет. А еще она не так известна и не так привязана к какой-либо роли, как остальные. «Мне она тоже нравится». Джордж снял очки и протер стекла белоснежным носовым платком. «Однако ей всегда нужно время, чтобы переключиться с одной эмоции на другую». Дэвиду тоже так показалось, и его это беспокоило. Поэтому он спросил режиссера. «Ты с этим справишься?» «Думаю, да». Джорджа считали женским режиссером, поскольку он был особенно хорош в работе с актрисами, а его фильмы были сосредоточены на отношениях и чувствах. Берт, ты еще ничего не сказал. Обычно представитель прессы не молчал, а наоборот первым высказывал свое мнение. Я категорически против Годдар. выпалил Берт. Он скривился, будто откусив недозрелый апельсин. Она яд для фильма. «Если ты выберешь ее, все усилия прошлых лет окажутся впустую». Дэвид потел дар речи. Он никогда не видел, чтобы Бёрд так горячился. До сих пор продюсер думал, что агенту было неважно, какую актрису он выберет, и что он сможет выгодно представить публике любую из них. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Может, Хедда Хоппер или Луэлла Парсонс раскопали об актрисе какие-то сведения, способные испортить ее репутацию?» «Луэлла называет ее Скарлетто Годдер. Похоже, она от нее в восторге». «Дело не в Хоппер или Парсонс», — за могильным голосом ответил Бёрд. «Проблема в самой Годдер. Она отчаянно хочет сделать карьеру и стать любимицей публики». Что в этом плохого? Задал Джордж вопрос, возникший у Дэвида. Ничего, Берт отмахнулся. Но она ненавидит прессу и борется с ней, и все из-за Чаплина. Тогда тебе нужно с ней поговорить. Это ничего не даст. Дэвид, ты же понимаешь, что журналисты будут вынюхивать про Скарлет все, а Полит станет сопротивляться. Я приму к сведению твои возражения. Дэвид вздохнул. Почему все вечно было так сложно? С другой стороны, Бёрд порой преувеличивал. Дэвид не сомневался, что если актрисе достанется роль Скарлет, Полет легко уступит и подстроится под обстоятельства. Через три дня Берт ворвался в кабинет Дэвида с утренними выпусками газет в руках и раскрасневшимся от гнева лицом. Вот. Он с такой силой швырнул журналы на стол Дэвида, что бумаги разлетелись во все стороны. Документы, которые Дэвид только что аккуратно разложил, с шумом упали на пол. «Я тебя предупреждал!» «Я это уже прочел. А еще здесь у меня полно разных жалоб и протестов». Он вытащил письма из груды бумаг на столе и протянул их Берду. «Женские объединения угрожают бойкотировать фильм, если я найму любовницу». Проклятие. И почему Годдер с Чаплином не могли где-нибудь раздобыть свидетельство о браке? Оба утверждали, что женаты. По их словам, они заключили брак на корабле у берегов Сингапура, на который напали пираты. Тогда документ якобы и украли. История красивая, но слишком неправдоподобная, даже по голливудским меркам. Они стреляют в Годдер, потому что хотят попасть в Чаплина. Лицо Берда уже приобрело нормальный оттенок. Но стреляют метко. Если ты возьмешь на роль Полит, твой фильм непременно провалится. Я тут подумал, можно попросить Полит и Чарли подтвердить под присягой, что они женаты. Это рискованно. Я понимаю, но что мне делать? Ищи дальше. Ты же знаешь, что через несколько дней мы начнем снимать первые сцены. Найди кого-нибудь получше. К счастью, в этот момент пришли Рэй и Билл. С ними он собирался распланировать предстоящие съемки. За ними прибыл Эдди Мэнникс, биржевой агент МГМ, которого ему навязал Луис Бартмайер. «Берт, пожалуйста, останься. В конце концов, продавать все придется тебе». После того, как Рэй развернул перед ними план, Дэвид вскочил и споткнулся о стопку книг возле стола. С трудом удержав равновесие, он обогнул книги и поспешил к окну. Он прищурился и стал наблюдать за приготовлениями на съемочной площадке. Потерев высокий лоб, он откинул волосы назад. Четверо мужчин за ним молча ждали, пока он примет решение. Иногда, будучи продюсером, он чувствовал себя чертовски одиноко. Бил, Рэй, вы уверены, что это сработает?» Дэвид обернулся и медленно пошел обратно к письменному столу. «Риск ведь все равно остается». «Работа с огнем всегда сопряжена с риском». Управляющий производством Рэй Клун пожал плечами. «Но зато какой эффект! Это будет невероятно!» «И сэкономит нам много денег», — поддержал его Уильям Кэмерон Мэнзис. Талантливый художник-постановщик тоже загорелся этой идеей. «Иначе нам пришлось бы разбирать старые декорации и гадать, как их выбросить. А так мы убьем двух зайцев одним выстрелом». «А если что-то пойдет не так, то подожжем весь Лос-Анджелес», — возразил Эдди Мэнникс. «Тогда тебя больше не смогут спасти даже деньги МДМ. «Но зато к нам приедет невероятное количество журналистов», — сухо ответил Берт, из-за чего Мейникс бросил на него гневный взгляд. «Давайте вызовем как можно больше пожарных, и тогда все непременно получится». «Хорошо», — Дэвид хлопнул ладонью по столу. «В субботу снимаем пожар в Атланте». «Но», — начал было Мэнникс, однако Дэвид поднял руку, чтобы его остановить, и спокойно сказал. «Эдди, я продюсер, и я принял решение». Он говорил увереннее, чем чувствовал себя на самом деле но перед таким хищником, как Мэнникс, нельзя было проявлять слабость. Мы начнем съемки унесенных ветром 10 декабря. Удачи! Все обязательно получится. Ирен прислала Дэвиду телеграмму, и на душе ему стало немного легче. Тем не менее, он все же принялся искать пачку бензиндрина. Сегодня ему понадобится много сил, а прошлой ночью он почти не сомкнул глаз. Он без конца прокручивал в голове все, что могло пойти не так. Без конца раздумывал, стоит ли брать на роль Полет Годдар, И без конца проклинал Кей Браун за то, что она подсунула ему эту чертову книгу. Жалеть было слишком поздно. Решение уже принято, и изменить ничего нельзя. Хотя до захода солнца оставалось еще несколько часов, Дэвид не выдержал. Он поехал на съемочную площадку, зашел к себе в кабинет, и в очередной раз проверил, все ли он подготовил. Марсела уже ждала его. Секретарша отлично знала привычки начальника и понимала, что ему нужно — кофе, сигареты и почта. Вскоре пришел Рэй. «Что там по времени? Успеваем?» Лицо его было бледным, а голос дрожал, словно он разделял опасения Дэвида. «Специалисты по техниколору прибудут к 17. Солнце садится в 16, тогда и подготовимся. Джордж уже там. Рэй покачал головой. К вечеру он обязательно придет. Кивнув, Дэвид отпустил директора картины и снова погрузился в раздумья. Продюсер рассчитывал, что режиссер придет на съемочную площадку, пусть сегодня и будет только зрителем. Кьюкор не любил драматичные взрывные сцены. И поэтому Дэвид поручил режиссуру самой первой сцены «Унесённых ветром» художнику-постановщику. Дэвиду всё ещё не верилось, что съёмки вот-вот по-настоящему начнутся. Это был невероятно долгий путь. Сначала он купил книгу, потом объявил поиски Скарлетт, а теперь, наконец-то, снимет драматический пожар в Атланте. Он гордился тем, чего добился до сих пор, надеялся и молился, чтобы «Великий ветер», как он называл фильм, вышел таким же грандиозным, каким он его представлял. «Можем начинать!» Ровно в 17 часов Эрик Стейси, один из помощников режиссера, просунул голову в кабинет Дэвида. «Мы ждем только вас!» «Я сейчас буду!» Дэвид подождал, пока Стейси закрыл за собой дверь, Выпил еще две таблетки бензиндрина, закурил сигарету, а потом глубоко вздохнул. Наконец-то этот момент наступил. Он перебрал в уме все, что нужно было подготовить. Он точно ничего не забыл. Нет, пожарные на месте, журналисты получили анонимную наводку от Берда, гости приглашены, а съемочная группа и каскадеры стоят на готове. Что ж, тогда за работу. «Дэвид, ну иди, и идеи приходят тебе на ум!» Его мама с улыбкой покачала головой. Он быстро поцеловал ее и кивнул в знак приветствия еще нескольким гостям, которых он, однако, едва замечал. Сейчас для него важно было лишь одно — начало съемок. Обменявшись парой слов с Биллом Мензисом, он поднялся на возвышение, построенное специально для того, чтобы Дэвид мог наблюдать за пожаром сверху. Дул ветер, а лестница шаталась — Было бы забавно, если бы он упал с этой установки. Кто тогда возьмется за фильм? А может, его вообще не снимут? Где только ходил Майрон. Брат назначил на этот день ужин с клиентами, словно ему нечем было заняться. Но пообещал Дэвиду прийти вовремя. Однако неизвестно, что для Майрона означало «вовремя». «Мы готовы!» — прокричал Рэй. «Начинаем?» Дэвид опустил глаза. На него смотрели техники и операторы. Были установлены и готовы к съемке семь камер техниколор. Дублеры Ретта и Скарлетт, каждого Потре, заняли места в одиночной упряжке. Дублеры Мелани и Присси тоже лежали в открытой повозке. Даже пожарные, казалось, вопросительно глядели на Дэвида. В воздухе витало волнение, и все ждали только его. А он ждал ненадежного брата. «Дайте мне еще десять минут!» Дэвид заслонил глаза рукой и, прищурившись, стал вглядываться в темноту. Вроде бы там ехал лимузин, или ему показалось. Нет, это был просто мираж. Он сновал от одного края возвышения до другого, то и дело поглядывая на наручные часы. Секунды превратились в минуты, и, наконец, его терпение лопнуло. «Начинайте!» В душе он молился, чтобы Рэй не ошибся, иначе Дэвид войдет в историю как человек, поджегший Голливуд. «Мотор!» — крикнул Билл Мензис. И съемка началась. Зажглись газовые горелки, и сухая древесина с громким треском загорелась. Пламя взметнулось выше, чем предполагал Дэвид — Он наклонился над платформой и стал наблюдать за каскадерами, которые изображали Скарлетт и Ретта, спасавшихся бегством из горящей Атланты. «Еще раз!» — прокричал Дэвид. Он хотел на всякий случай сделать несколько дублей этой сцены, потому что переснять ее они уже не смогут. Второго шанса не было. Как только старые декорации сгорят, все будет кончено. Он распахнул зимнее пальто и ослабил шарф, который завязал, чтобы защититься от ночной прохлады. На глаза и на очки капал пот. Ему пришлось снять их и протереть, чтобы увидеть горящую Атланту. Ах, какое зрелище! Дэвид мог только надеяться и молиться, что камерам Техникалор удалось запечатлеть эти цвета, эту трагедию, этот размах. Под силой огня части декорации отрывались и разлетались в разные стороны, но далеко отлететь они не могли. Пожарные, только и ждавшие шанса вмешаться, сразу же тушили беглецов. Наконец, пламя погасло. Дело было сделано. Дэвид на ватных ногах спустился по лестнице. Теперь пришло время отметить успех со съемочной группой и гостями. Когда он оказался внизу, на него посыпались поздравления. Коллеги хлопали его по плечу, а кто-то сунул ему в руку чашку кофе. Тут он увидел Рея Клуна, который сидел на полу и выглядел совершенно разбитым. Он, как и Дэвид, весь обливался потом и дрожал. «Подождите минутку», — попросил гостей Дэвид. Он подошел к Рею и сел рядом с ним. Рэй, это было великолепно. Безумная идея. Ты лучший директор, с которым я когда-либо работал». «Спасибо», — только и прошептал Рэй. Дэвид сунул ему в руку свой кофе и поднялся. Тут раздался хорошо знакомый ему голос. «Эй, ты гений! Погляди-ка!» Майрон наконец-то добрался до съемочной площадки. Дэвид направился к брату. Прищурившись, продюсер увидел, что Майрон был не один. Его сопровождали юноша и хрупкая девушка в шубе. Ее лицо закрывала шляпа. «Дэвид!» Позволь познакомить тебя со Скарлет Охарой. Язык у Майрона заплетался. Наверное, он снова выпил, но это было неважно. Дэвид с сомнением посмотрел на девушку. В свете последних отблесков пламени ее лицо сияло, а зеленые глаза сверкали, глядя прямо на него. Даже в современной шляпе и шубе она выглядела именно так, как он представлял Скарлет Охару.